Время идёт, а я между тем увязаю в диких томных мечтах. Меня это даже удивляет. Я знаю за собой немало поступков решительных и даже отважных, да и не боюсь ни сколько гибельных для меня последствий покушений, напротив, вовсе не представляя себе его формы, я однако отчётливо вижу потосовку, которая последует тотчас за актом человеческий вихрь, хватающий меня, по лишенней ливую отрывочность моих движений среди жадных рук треск разорванной одежды а слепятельную краску ударов и затем коли выдержив из этого вихря железную хватку стражников тюрьму быстрый суд застенок плаху и всё это под громовой шум моего могучего счастья я не надееюсь на то что мои сограждане сразу почувствуют и своё освобождение Я даже допускаю усиление гнета по инерции. Во мне нет ничего от гражданского героя, гибнущего за свой народ. Я гибну лишь за себя, за свое благо и истину, за то благо и ту истину, которые сейчас искажены и попраны во мне и вне меня. И если кому-нибудь они столь же дороги, как и мне, тем лучше». Если же нет, и родине моей нужны, и другие люди, и другого склада. Я охотно мирюсь и своей ненужностью, а вот дело свое все-таки сделаю. Жизнь слишком поглощена и окутана моей ненавистью, чтобы мне быть хоть сколько-нибудь приятной. А от тошноты и черноты смертных мук я не боюсь. Тем более, что чаю такую отраду, такую степень за человеческого бытия, которое не снится ни варварам, ни последователям старинных религий. Таким образом, ум мой ясен и рука свободна, а все-таки не знаю, не знаю, как его убить. Уж я думал, не потому ли это так, что убийство, намерение убить нестерпимо в сущности пошло, и воображение, перебирающее способы и рота оружия, производит работу унизительную фальшь, которую тем более чувствуешь, чем правдинее силы толкающие тебя, и ещё Может быть, я не мог бы его убить из годливости, как иной человек, испытывающий лютое отвращение ко всему ползучему, не в состоянии раздавить червяка на борозде от того, что это было бы для него так, как если бы он каблуком давил пыльные концы своих собственных внутренностей. Но какие бы объяснения я не подыскивал своей нерешительности, было бы неразумно, скрывать от себя, что я должен его истребить, и что я его истреблю. О, Гамлет! О лунный олух!